«Где бы я вас мог повидать наедине?» — спросили Амалию. «Наедине вы меня не увидите. Оставьте себе печатку или пришлите по почте». Низкий голос несколько раз повторил «Пришлю, пришлю». Амалия повесила трубку и рассказала мужу о странном разговоре. «Сообщить в полицию?» — спросила она. Флеминг в это время проверял аппарат, который давал возможность проектировать стереоскопические фотографии на стереоэкран. «Посмотрите», — сказал он. «Просто удивительно. Если слегка отойти, цветы сходят с экрана и идут прямо на вас. Эту новую игрушку он только что получил от оклахомских друзей». «Сперва он, как обычно, продемонстрировал аппарат всем сотрудникам лаборатории, а потом привез его на машине к себе, чтобы дома вечером поиграть», — сказал он. «Послушайте», — сказала она, — «ведь я вам задала серьезный вопрос. Скажите, как поступить?» Она не смогла оторвать Флеминга от его занятий. Он таким образом дал себе время обдумать свой ответ. В конце концов, было решено что если вор будет вести себя прилично, возвращая печатку, не следует устраивать ему западню. Флеминг уже несколько дней поддразнивал Амалию в связи с их поездкой на Средний Восток. «Вы хотите, чтобы мы поехали? Ладно, я там заражусь тифом и умру». Амалия просила его сделать противотифозную прививку, но он уклонялся. В четверг Комптон сообщил Леди Флеминг, что ему, наконец, удалось сделать прививку сэру Александру. Он не хотел спуститься в мое отделение, тогда я пришел к нему в лабораторию и сделал ему прививку. Удовлетворенно сказал он. Флеминг проработал в институте весь день. Он рассказал Фримену, как рад, что избавился от ответственных обязанностей и может снова заняться настоящим делом, стоять у рабочего станка. Он, казалось, хорошо чувствовал себя, был в великолепном настроении, и радостно готовился к новой исследовательской работе. После больницы он, как и всегда, отправился в клуб Челси сыграть партию в бильярд. Его старый друг доктор Брин, встретив его в клубе, нашел, что он очень хорошо выглядит, и сказал ему об этом. Флеминг ответил, что бодр как никогда, и что его радует предстоящая поездка с женой в Грецию. Выйдя из клуба, Флеминг зашел за Амалией, и они отправились на какой-то прием. После ужина к ним пришли его сын Роберт со своей невестой, которым продемонстрировали новый проекционный аппарат. Амалия падала от усталости. Флеминг был оживлен, заставлял восхищаться своей чудесной игрушкой и только время от времени почесывал руку, побаливавшую после прививки. В пятницу 11 марта Флеминг проснулся очень веселым, Его рассмешило, что Амалия с поспешностью принялась разбирать почту. Вы надеетесь, что вам пришлют печатку? Вы ее не получите. Ему предстоял очень напряженный, но приятный день. Обед в Савое, ужин у Дугласа Фербенкса-младшего в обществе Элеоноры Рузвельт. Флеминг встал, пошел в ванную, но вернулся очень бледно и пожаловался на тошноту. Амалия в испуге кинулась к телефону, чтобы вызвать врача. Флеминг яростно запротестовал. «Это смешно, не следует беспокоить доктора по пустякам». Но Амалия уже набрала номер, и доктор Джон Хэнд ответил. «Приеду через час». «Только через час!» — в тревоге воскликнула она. Флеминг твердил, что его просто вырвало, и ее волнения смешны. «В общем, он был прав» и она подумала, что неплохо было бы ей поучиться у мужа невозмутимости и не беспокоиться по любому поводу. Вспомнив об ужине у Дугласа Фербингса, она хотела позвонить и сказать, что сэр Александр неважно себя чувствует, и поэтому они не приедут. «Подождите», — остановил он ее, — «может быть, все еще обойдется». Флеминг попросил, чтобы ему дали выпить горячей воды и принял соды. Он встал и походил по комнате. Его здоровый, могучий организм пытался побороть неожиданный недуг, не желая сдаваться, но все же он вынужден был снова лечь. Амалия вышла, чтобы одеться, оставив его на короткое время с горничной. Доктор Хэнт, обеспокоенный взволнованным голосом Леди Флеминг, позвонил по телефону. Флеминг настоял, что поговорит с ним сам.